А Сафар, а Сафар с яростью смотрел на скрывавшуюся вдалеке яхту, оснащённая мощным подвисным движком, шлюпка тоже бойко уходила от скрябина. Кто-то осторожно тронул его за плечо. Он увидел искривленное от боли лицо Ерёменко. Второй помощник стоял на подгибающихся ногах, судорожно прижимая скрещенные ладони к паху. Мы разгадали их фокус, с натугой прохрипел он. Этот Синчук оставил в трюме бомбу. Еще несколько минут, и она бы рванула. Я так и знал. Хитрая, скользкая гадина. Где Кальян Роман? спросил Ассафар затравленно. Он готовит батисферу. Правда, эти уроды повредили один из основных тросов. Плевать, это нас уже не остановит, сказала Сафар. Судно далеко отнесло от подлодки. Нет, дрейф контролирует компьютер. Сбивов нет, сейчас штиль. Через три часа мы уже сможем начинать. Внезапно поднявшись на цыпочках, он замер, вглядываясь в безоблачное небо. В синеве появилась, снижаясь над плоскостью океана серебристая точка. Осафар, как заворожённый, уставился на нее. С каждой секундой точка укрупнялась в размерах, словно раздвигая изнутри саму себя. «Самолет?» — неуверенно спросил: "Кого Еременко. И в следующий момент сдавленно охнул отарапев. И тут же страшная ослепляющая мысль огненным ежом взорвалась в мозгу Осафара. То неужели, неужели меня предали старшие? Неужели их приказ был? Ракета летела прямо в глаза, неотвратимо и страшно. Она была похожа на яростно устремленную к добыче матерую акулу, и причудливый зигзаг тени отбрасываемый солнечной водой на ее подбрюшье действительно был похож на какой-то жуткий глубокий оскал. Дальнейшие действия диктовались уже подсознанием, опаленным горячкой страха. Он закрыл глаза и присел, невольно обхватив голову руками, и сжался дрожа. Горячая, властная волна, которую он так боялся, нежно и невесомо подхватила его и стала вечностью его поглотившей.